из книги десятой. Однажды слуга Такеда Сингана затеял ссору с посторонним человеком, свалил его на землю и бил ногами, пока не подоспели друзья и не разняли их. Старейшины посоветовались и решили: человек, который бил другого ногами, должен быть наказан. Услышав это, Синган молвил: поединок не может оставаться незаконченным. от того, кто забывает путь самурая и не пускает в ход свой меч, отворачиваются все божества и будды. В назидание другим оба человека должны быть казнены. Люди, разнимавшие дерущихся, были сосланы. В трактате Уэсёсцу о воинской доблести, который озаглавлен Путь трёх начал, есть изречение о природе кармы. В этом изречении говорится, что Юи Сёсэцу получил устное наставление о 18 принципах великой смелости и малой смелости. Он никогда не записывал эти принципы и не пытался их запомнить, а сразу же забыл их все. Затем, оказавшись в реальном бою, он действовал по наитию, и тогда всё изученное им стало его собственной мудростью. Вот что такое природа кармы. Если столкнувшись с неприятностями, человек смажет мочку уха слюной и глубоко выдохнет через нос, он легко справится с ними. Это средство следует держать в тайне от других. Более того, если человеку в голову прилила кровь, и он смажет слюной верхнюю часть уха, скоро к нему вернётся спокойное расположение духа. Китайский чиновник Цзы Чан был при смерти, когда кто-то спросил у него, как управлять страной. Он ответил: "Нет ничего достойнее, нежели управлять страной великодушно. Однако быть великодушным, управляя страной, очень трудно. Если действовать нерешительно, вскоре даст о себе знать попустительство. Поскольку управлять страной великодушно очень трудно, лучше управлять ею строго". Быть строгим в управлении страной означает быть взыскательным до того, как произошли нежелательные события. Однако тот, кто проявляет строгость после того, как зло заявило о себе, всё равно что выставляет ловушку. Много ли найдётся людей, которые будут неосторожны с огнём после того, как один раз обожглись? Среди тех, кто недооценивает опасность воды, многие ли утонули? Некто молвил: Я знаю форму разума и форму женщины. Когда его спросили, каковы эти формы, он ответил: Разум имеет четыре угла и не будет двигаться даже в случае смертельной опасности. Женщина же кругла, а не можно сказать также, что она не ведает различия между добром и злом, между хорошим и плохим, и может закатиться куда угодно. Основное правило поведения предписывает быть быстрым в начале и в конце, но не торопиться в середине. Митани Тэдзаймон, услышав об этом, заметил, такими же качествами должен обладать Кайсяку. Фукая Анген припроводил своего знакомого к священнику Тэссю Изасаки и, оставшись наедине со священником, сказал ему: Мой знакомый желает изучать буддизм и надеется получить ваше наставление. Этот человек исполнен великой решимости. Вскоре после этого священник сказал: "Я знаю человека, который причиняет вред другим. Это Анген. Он расхваливал мне достоинство своего знакомого. Однако в чём его достоинство? Глаза Тэисю не находят в нём ничего особенного". Нам не подобает легкомысленно превозносить других. Ведь тот, кого мы похвалили, будь он умным или глупым, становится надменным. Хвалить означает причинять вред. Прислуживая сёгуну, ходта Кагано Камимосаморе проявлял большую преданность. Тогда сёгун решил устроить ему испытание, чтобы узнать, что таится в глубинах его души. Масамори имел обыкновение входить в покои сёгуна, подходить к очагу, брать щипцы, которыми обычно подкладывал дрова, и лишь потом приветствовать своего повелителя. Поэтому, чтобы испытать слугу, сёгун нагрел щипцы и поставил их на положенное место. Когда Масамори ни о чём не подозревая взял в руки щипцы, он сразу же обжёгся. Однако он поклонился хозяину, словно ничего не произошло. И тогда тот быстро встал, подошёл к нему и взял раскалённые щипцы у него из рук. Некто сказал: "Во время осады крепости в ней может оказаться несколько воинов, которые исполнены решимости сражаться до последнего. Однако, если в рядах защитников нет согласия, крепость в конце концов достанется врагу. При осаде крепости один человек может отважиться тайком пробраться в неё, чтобы захватить её без боя". Однако, если несколько его соратников, которые желают брать крепость штурмом, направят на него свет своих фонарей, защитники заметят крадущегося смельчака и поднимут тревогу. Впоследствии, даже если те, кто помешал ему, поймут, что поступили опрометчиво, крепость всё равно придётся брать штурмом. В таком случае говорят, что штурм крепости начался по вине осаждающих. Буддийский священник Рёдзан записывал свои размышления о воинском искусстве полководца Таканобу. Другой священник, узнав об этом, упрекнул его: "Негоже священнику писать о военачальнике. Ведь каким бы хорошим сочинителем он ни был, он исказит намерения великого полководца, потому что сам не участвовал ни в одном реальном сражении. Поэтому не стоит передавать будущим поколениям неправильные сведения". Некто обратился к самураю со словами: "На стене гробницы святого Сугавара номитидзана высечено стихотворение. Даже если человек не читает молитв, но в сердце своём шествует по пути искренности, боги никогда не отвернутся от него. Что такое этот путь искренности?" На что самурай сказал ему: "Ты, кажется, любишь поэзию?" Что ж, отвечу тебе стихом. Поскольку всё в этом мире всего лишь кукольное представление, путь искренности это смерть. Говорят также, что следовать по пути искренности означает жить каждый день так, словно ты уже умер. Говорят, что если рассечь лицо врага вдоль, помочиться на него и потоптаться по нему соломенными сандалиями, с лица слезет кожа. Об этом поведали священнику Гёдзаку, когда он был в Одо. Подобным сведениям нужно дорожить. Один из слуг Муцудайра Сагаминоками отправился в Киото собирать долги и поселился в нанятой квартире. Однажды стоя возле дома и взирая на идущих по улице людей, он услышал, как один прохожий сказал другому: "Говорят, что потосовку затеили люди господина Муцудайра. Она всё ещё продолжается, слуга подумал. Как нехорошо, что мои товарищи затеяли резню. Это должны быть люди, которые пришли сменить тех, кто в настоящее время работает в ДО. Наверное, говорят именно о них. Он спросил у прохожего, где это происходит, и когда прибежал на указанное место, оказалось, что его товарищи потерпели поражение, и враги собираются уже нанести завершающий удар. Он издал боевой клич, зарубил двоих неприятелей и вернулся к себе на квартиру. Об этой истории узнал чиновник из сёгуната, и слугумацудайра вызвали к нему для расследования. Ты присоединился к своим товарищам в потасовке и тем самым нарушил правительственный указ. В этом не может быть сомнений, правда? спросили его. Я человек из провинции, отвечал слуга. и поэтому мне трудно понять, о чём ваше высочество изволит говорить. Будьте добры, повторите то, что вы только что сказали. Не заложены ли у тебя уши? Я спрашиваю тебя, правда ли, что ты участвовал в резне, нарушив одновременно правительственный указ и закон страны. Теперь я понял, что вы говорите, отвечал слуга. Вы утверждаете, что я нарушил закон и правительственный указ? Но уверяю вас, что я никоим образом не делал этого. Объяснить это я могу тем, что все живые существа любят жить, и это столь же справедливо в отношении людей. Я тоже очень ценю свою жизнь. Однако, когда я услышал, что мои друзья вступили в неравный бой, я подумал, что пренебрегу путём самурая, если сделаю вид, что не услышал этого. Поэтому я побежал к месту действия. Я смог бы продлить себе жизнь, если бы не ведая стыда, вернулся домой после того, как мои товарищи зарубили, но это было бы попиранием пути самурая. Чтобы следовать по этому пути, нужно отказаться от своей драгоценной жизни. Поэтому, оставаясь верным пути самурая и соблюдая самурайские заповеди, я без колебаний принебрёг своей жизнью. Прошу вас казнить меня на месте. Эти слова произвели сильное впечатление на чиновника, и впоследствии он прекратил разбирательство, сказав господину Мацудайра: "У вас на службе состоит очень способный самурай. Пожалуйста, берегите его. Вот что говорит священник Банкей: не одалживай чужой силы, но полагайся на свою собственную. Отрешись от прошлых и будущих мыслей и не живи в повседневных заботах". тогда великий путь всегда будет у тебя перед глазами. Примечание. В японском буддизме можно проследить две тенденции. Одна называется тарики и делает акцент на сострадании и милосердии Будды. Другая называется дзэрики и призывает на пути к просветлению полагаться только на свои силы. Конец примечания. Фамильные реликвии господина Сома под названием Тикен Маракаси были самыми древними в Японии. Однажды в его имении случился пожар, и дом был объят пламенем. Мне не жалко дома и того, что в нём было, даже если он сгорит дотла, сказал господин Сома. Ведь всё это можно восстановить. Я сожалею лишь о том, что не могу спасти свои семейные реликвии, которые являются самым ценным сокровищем моего рода. Я войду в горящий дом и вынесу реликвии, отозвался один самурай из числа его слуг. Ты не можешь этого сделать, потому что дом уже догорает, сказал господин Сома, и все собравшиеся засмеялись. Этот человек не отличался красноречием и никогда не был полезен хозяину, но его взяли в слуги за то, что он делал всё от начала до конца. Я ни разу не выручил своего хозяина в трудную минуту, отвечал самурай, потому что был слишком беззаботен, но я лелеял в себе решимость в один прекрасный день отдать за него свою жизнь. Кажется, этот день настал, и он прогнул в пламени. Когда дом догорел и огонь потух, хозяин сказал: "Давайте найдём останки этого смельчака. Как жаль, что он погиб". После поисков его тело обнаружили в одном из помещений, которые прилегали к жилым комнатам. Когда его перевернули, из живота потекла кровь. Оказалось, что слуга вскрыл себе живот и положил туда семейные реликвии господина Сома, вследствие чего они совсем не пострадали от пожара. С тех пор их называли Кровавая радословная. Один человек поведал следующее: Последователи традиции Идзин допускают одну ошибку. Принято считать, что это традиция гадания, однако в действительности это не так. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить, что иероглиф И означает перемены. Даже если ты предскажешь себе удачу, стоит тебе сделать что-то не так, и она обернётся неудачей. в то же время, если ты предскажешь себе неудачу, но поступишь правильно, тебе повезёт. Когда Конфуций говорил: "Если я буду трудиться много лет, чтобы постичь одни только перемены и я не буду совершать ошибок", то он имел в виду не изучение традиций и дзен. Конфуций утверждал, что если человек посвятит много лет изучению перемен, И правильного поведения на пути добра, то его поступки будут безупречными. Хирано Ганбэй был одним из рыцарей семи копий, которые прямым штурмом взяли возвышенность в сражении при Сидзугадаке. Впоследствии его пригласили стать одним из хатамота господина Иэясу. Однажды Ганбэя пригласил к себе домой господин Хосокава Все в Японии знают о мужестве мастера Ганбэя, сказал господин Хасакава. Стыдно, что такой смелый человек вынужден занимать столь низкую должность. Вы, наверное, ожидали чего-то другого. Если бы вы были моим слугой, я бы пожаловал вам половину своего состояния. Не проронив ни слова, Ганбэй встал, вышел на веранду, повернулся лицом к дому и помочился. Если бы я был слугой хозяина этого дома, я бы здесь не мочился, сказал он. Когда священник Даю из Сансю по вызову прибыл к больному, ему сказали: "Этот человек только что умер. Смерть не могла наступить в это время суток. Может быть, у номер вследствие неумелого лечения, какой позор!" Доктор ещё не ушёл и услышал эти слова, сидя по другую сторону ширмы Сёдзи. Он рассердился, вышел из-за ширмы и сказал: "Я слышал, как ваше преосвященство сказали, что человек умер вследствие неумелого лечения. Поскольку я неопытный доктор, это вполне могло быть так. Но я слышал, что священники олицетворяют силу буддийского закона. Покажите нам, как вы умеете возвращать человека к жизни". Ведь без такого подтверждения буддизм не имеет смысла. Это за дело даю. И он почувствовал, что как священник не имеет право позорить буддизм. Я действительно покажу вам, как возвращать к жизни с помощью молитвы, ответил он. Только подождите немного, мне нужно подготовиться. И сказав это, он ушёл в храм. Вскоре он вернулся и сел в медитации рядом с покойником. Через некоторое время покойник начал дышать и зашевелился. Говорят, он прожил ещё полгода. Поскольку эту историю рассказали самому священнику Танену, никакой подлог здесь невозможен. Когда Удаю спросили, как он молился, он ответил: "В нашей секте не принято оживлять мертвецов, поэтому я не знаю никакой специальной молитвы. Я просто открыл своё сердце для буддийского закона, вернулся в храм Наточил короткий меч, который когда-то был подарен храму, и спрятал его в своей мантии. Затем я обратился к покойнику с молитвой: "Если сила буддийского закона существует, сразу же возвращайся к жизни. Поскольку я был исполнен решимости, то если бы покойник не вернулся к жизни, то я, не задумываясь, вскрыл бы себе живот и умер рядом с ним". Когда Ямамото город Заимон отправился к священнику Тэцугю в Эдо, чтобы тот поведал ему о буддизме, Тэцугю сказал: "Буддизм отвергает мыслищий разум. Выше этого нет мудрости. Для вас, как для воина, у меня есть хорошее подтверждение этого. Китайский иероглиф малодушие, получается, если к иероглифу смысл добавляют основу человек. Отметим, что смысл подразумевает мышление. Это значит, что когда человек омрачает мышлением свой подлинный разум, он становится малодушным. Может ли человек быть безупречным на пути самурая, если он продолжает мыслить? Полагаю, вы сделаете из этого вывод. Как говорил один старый самурай, взять врага на поле боя всё равно что соколу поймать птицу. Хотя сокол видит перед собой тысячи птиц, он не замечает ни одной из них, кроме той, которая должна стать его добычей. Более того, голова, которую человек взял на поле боя после того, как заявил: "Я возьму в плен воина в таких-то доспехах", называется Тадзуки нокуби, буквально голова, на которую человек положил руку. В книге Коёгункан один воин говорит: Когда я встречаюсь с врагом, мне кажется, будто я вхожу во тьму. Поэтому я получаю часто тяжёлые ранения. Но вы сражались со многими известными воинами и никогда не были ранены. Почему это так? Другой отвечает ему: Когда я встречаюсь с врагом, это действительно напоминает пребывание во тьме. Но если при этом мой ум пребывает в покое, Он подобен ночи, озарённой бледным лунным светом. Если я начинаю поединок в таком состоянии, я знаю, что не могу быть ранен. Вот что чувствует воин в мгновении истины. Оружейная пуля, попадая в воду, отлетает рикошетом. Говорят, что если пометить её ножом или оставить на ней след зубами, то она войдёт в воду. Более того, если хозяин часто охотится или как-то по-другому использует оружие. Меченая пуля принесёт ему удачу. Однажды господа Аварики и Мито в десятилетнем возрасте были в саду вместе с господином Эиясу, когда тот сбил осиное гнездо. Из гнезда вылетели осы, и господа Авари и Ки в ужасе убежали прочь. Однако господин Мито одну за другой снимал осы со своего лица, но никуда не убегал. В другой раз господин Иясу сушил на жаровне каштаны и пригласил мальчиков присоединиться к нему. Когда каштаны нагрелись, они внезапно начали лопаться. Двое ребят испугались и отстранились. Однако господин Мито не испугался. Он подобрал каштаны, скатившиеся с жаровни, и положил их обратно. Для изучения медицины И Гу Тиуан отправился в дом старого Юсида И Тиан в районе Банцё Вэдо. В это время поблизости жил мастер меча, с которым Туан время от времени занимался. У этого мастера был также ученик Рёнин, который однажды подошёл к Туану и сказал: "Сегодня я собираюсь осуществить давнее намерение, которое я вынашиваю уже много лет. Я сказал тебе об этом, потому что ты мой давний друг. Затем он ушёл. Туан почувствовал что-то недоброе в его словах и последовал за ним. Вскоре Туан увидел, что с другой стороны к Рёнину приближается человек в плетёной шляпе. Проходя мимо человека в шляпе, Рёнин сильно ударил своими ножными по ножным человека в шляпе. Когда человек оглянулся, Рёнин сшиб с него шляпу и громко заявил, что собирается ему отомстить. Поскольку человек был застигнут в расплох, зарубить его оказалось не трудно. Впоследствии жильцы ближайших домов все как один поздравляли Рёнина, говорят, они даже предлагали ему деньги. Туан любил рассказывать эту историю. Однажды, когда священник Унго из Мацусимы ночью шёл через горы, его остановили разбойники. Я человек из этой местности, а не странник, сказал он. Поэтому у меня нет денег, но вы можете забрать мою одежду. Прошу вас, оставьте мне жизнь. Что ж, наши усилия были напрасными, ответили разбойники. Твоя одежда нам не нужна. И они двинулись дальше по дороге. Не успели они пройти и 20 метров, как он го акликнул их. Я нарушил заповедь не лги, сказал он. В замешательстве я забыл, что у меня в кошельке есть один кусок серебра. Искренне сожалею, что обманул вас, когда сказал, что у меня ничего нет. Вот это серебро. Пожалуйста, возьмите его. Разбойники были так тронуты, что постриглись в монахи и стали его учениками. Однажды в до 4 или 5 хатамото собрались для игры в го. В какой-то момент игры один самурай вышел в уборную, а другие тем временем затеили драку. В результате один человек был убит, погас свет и воцарился беспорядок. На шум прибежал отсутствовавший самурай. "Успокойтесь, ваша ссора ничего не стоит. Зажгите лампы и позвольте мне сказать своё слово", воскликнул он. Когда лампы были снова зажжены и все успокоились, этот самурай выхватил меч Я отрубил голову одному из повздоривших. Моя самурайская удача изменила мне, и я не участвовал в потасовке, сказал он впоследствии. Если это будет понято как малодушие с моей стороны, мне придётся совершить сеппуку. Даже если этого не случится, мне нечего будет ответить людям, которые уличит меня в том, что я сбежал в туалет. В этом случае мне тоже останется только совершить сеппуку. Я зарубил человека потому, что желаю умереть как победитель врага, а не как подозреваемый в трусости. Когда сёгун услышал об этом, он похвалил самурая. 10 слепцов путешествовали в горах. Дойдя до того места, где с одной стороны дороги зияла пропасть, они начали продвигаться вперёд очень осторожно. Их охватил страх, и ноги у них дрожали. Вдруг человек, который шёл впереди, споткнулся и упал в пропасть. Оставшиеся остановились и в ужасе запричитали: "О, какая жалость!" Но тот, кто упал, закричал им снизу: "Не бойтесь! Когда я падал, мне не было страшно. Теперь со мной всё в порядке. Раньше я думал: "И что я буду делать, когда упаду?" Поэтому моё беспокойство не ведало границ. Но сейчас я успокоился." Если вы тоже желаете обрести покой, скорее подойдите сюда. Примечание. Пример непереводимой игры слов. Слово успокоиться означает также упасть и достигнуть. Конец примечания. Ходзё Аваноками однажды собрал своих учеников боевых искусств и обратился к прославленному физиономисту с просьбой определить, кто из его учеников смел А кто тот, что душен? Он велел ученикам по одному подходить к физиономисту. Если физиономист скажет, что ты смел, ты должен стараться ещё больше. Если он скажет, что ты тщедушен, то ты должен полностью презреть свою жизнь. Речь идёт о том, с чем ты родился, и поэтому здесь нечего стыдиться, наставлял Ходзё каждого ученика. Кироса Дендзаимону было тогда 12 или 13 лет. Усаживаясь перед физиономистом, он решительно сказал ему: "Если вы прочтёте у меня на лице тщедушие, я зарублю вас одним ударом. Если нужно что-то сказать, говори без промедления. Если ты будешь говорить позже, люди подумают, что ты оправдываешься. Более того, иногда нужно ошеломить собеседника своей речью. В дополнение к уместно сказанному слову ты одержишь высшую победу, если сможешь научить своего собеседника чему-то полезному для него. Так нужно действовать на пути. Священник Рёй сказал: самураи был их дней больше всего боялись умереть в кровати. Они надеялись встретить свою смерть на поле битвы. Священник тоже ничего не достигнет на пути, если в этом он не будет подражать воину. Если человек живёт в уединении и избегает общества, он малодушен. Только ложные мысли заставляют его считать, что он сможет достичь чего-то, отгораживаясь от других. Ведь даже если пребывая в уединении, он сделает что-то доброе, он не поведает будущим поколениям традиции своего клана. У Такедо Сингэна был слуга по имени Амари Бидзэнкоками, который погиб в сражении. После смерти Амари должность конного взвода при генерале занял его восемнадцатилетний сын Тодзо. Однажды человек из группы Тодзо был тяжело ранен, и поскольку кровотечение из раны не прекращалось, Тодзо велел ему выпить раствор навоза пегой лошади в воде. "Я дорожу своей жизнью, как я могу пить лошадиный помёт?" "Какой смелый воин!" воскликнул Тодзо в ответ. Ты правильно рассуждаешь, но преданность хозяину велит нам спасти себе жизнь и победить на поле битвы. Что ж, в таком случае я выпью с тобой. И тот заотпил из чаши и передал её раненому. Тот с благодарностью принял лекарство, и оно ему помогло.